Я могу отказаться здесь от дальнейшего толкования этого сновидения, так как к сообщению его меня побудило лишь желание показать на примере взаимоотношения сновидения и вызвавшего его переживания предыдущего дня. До тех пор, как я знал лишь явное содержание этого сновидения, сновидение было связано, по-видимому, лишь с одним впечатлением. После же анализа нашелся и другой его источник в другом переживании того же дня. Первое впечатление, с которым связано сновидение, играет второстепенную роль. Я вижу в витрине книгу, читаю ее заглавие, но содержание ее едва ли интересует меня. Второе же переживание имело высокую психическую ценность. Я почти целый час беседовала с моим другом-офтальмологом, дал ему чрезвычайно важное разъяснение по одному вопросу, в связи с которым в моей памяти всплыло давно забытое воспоминание. Разговор этот был прерван потому что мы встретили знакомых. В каком же взаимоотношении находятся оба эти впечатления с моим сновидением? В содержании сновидения я нахожу намек на безразличные впечатления, поэтому могу утверждать, что сновидение преимущественно заключает в свое содержание второстепенные впечатления. В толковании же сновидения все указывает на важные и значительные переживания. Если я... Определю смысл сновидения по скрытому его содержанию, обнаруженному лишь при помощи анализа, то приду к новому, чрезвычайно важному выводу. Разрешается загадка, будто сновидение занимается лишь ничтожными обломками бодрственной жизни. Я должен восстать также против утверждения, будто душевная жизнь в бодрственном состоянии не продолжается в сновидении, и что сновидение тратит психическую деятельность на ничтожный материал. Я утверждаю, то, что занимает нас днем, владеет нашим мышлением и в сновидении, и мы видим во сне лишь такие вещи, которые дали нам днем повод к размышлению. То же обстоятельство, что мне снится безразличное впечатление, между тем, как само сновидение вызвано гораздо более значительным и важным переживанием, объясняется по всей вероятности тем, что здесь перед нами снова искажающая деятельность сновидения, которую мы приписали особой психической силе, играющей роль цензуры. Воспоминания о монографии, виденной мной в витрине, имеет лишь то значение, что она играет роль намека на разговор с коллегой, все равно как в сновидении о неудавшемся ужине мысль о подруге замещается представлением о копченой лососине. Спрашивается только при помощи каких посредствующих звеньев представление о монографии связуется с разговором с коллегой. Их взаимоотношения довольно туманно. В примере о неудавшемся ужине соотношение было ясно. Копченая лососина, как любимое кушанье подруги, относится непосредственно к кругу впечатлений, вызванных личностью подруги усновидящей. В нашем новом примере речь идет о двух отдаленных впечатлениях, которые имеют между собой лишь то общее, что они восприняты оба в один и тот же день. Ответ следующий. Это соотношение обоих впечатлений, несуществующее в начале, возникает лишь впоследствии. Я упоминал об интересующих вас посредствующих звеньях уже при самом изложении анализа. С представлением о монографии виденный мною утром, я без всякого влияния извне связал бы лишь ту мысль, что цикламен — любимый цветок моей жены, и разве еще воспоминания о разочаровании, постигшем госпожу П. Не думаю, однако, что этих мыслей было бы достаточно для образования сновидения.